Болото серьезное. Оступишься, вполне можно и пропасть. Лоси тонут, случается. А здесь вот камни. Сплошь валуны. Два озера на участке заставы. Граница проходит по протоке. А за протокой уже сопредельная сторона. Хутор. О хуторе и его хозяине... Разговор особый. На месте. Вы сказали, люди на заставе трудные, товарищ полковник. Да. Вы еще молоды, капитан. Значит, и вы не знаете, как мы начинали. Смешно иной раз. Вот я, например, пришел в армию, мне друг дает миску со щами. Спрашиваю, это на сколько человек? Говорят, тебе одному. Мы же в деревне привыкли из одной миски хлебать. Или простыни. Увидел я на своей койке простыню, наволочку белую под одеяльник и лечь боюсь. это я к тому говорю, что теперь у нас служат ребята, которые знают и видели больше, чем мы в их годы. Время сделало свое дело. У них и запросы больше, и взгляды шире, и нервная система тоньше, если хотите. Это не недостаток, поймите меня правильно. Вам будет легче подойти к ним. Разница в годах невелика. Но если не отдадите им душу, умение, талант, нерадивыми были, такими и уйдут. Вас понял, товарищ полковник. Спасибо за предупреждение. Заместитель у вас молодой. Его самого воспитывать надо. А вот старшина у вас будет золото. Даже больше, чем золото. Таких на всю границу раз-два и обчелся. Говорит, что думает, за пазухой ничего держать не станет. Король среди старшин. 25 лет в старшинах. А командует как? Выстроит солдат. Смирно! И не шевелись! Шустав! Точно, Шустав. И в трате полет. Он самый... Значит, мне повезло. Мне очень здорово повезло. А где встречались-то? Это когда я был еще зеленым курсантом и поехал на стажировку на горную заставу. Он, Шустов, там был старшиной. Ну, на первый взгляд, недалекий, служака. служака. В юные годы вообще судят о людях с лихой самоуверенностью. Да-да. Ну вот. И сначала мне показалось, что он ко мне просто придирается. Потом я заметил, что становлюсь к нему придирчив. Меня все в нем раздражало. Усы, походка. И потом, ну, ну что это за команда? Смирно и не шевелись. Да, это его стиль. Вас не так учили. И как сейчас помню, вот он смотрит мне прямо в глаза. И кажется, думает, птенчик, да я устав знаю наизусть, как таблицу умножения. Послужи свое, Дуся, а потом вякой про устав. Интересно, и что же потом? А потом у нас был случай. Пришлось не тащить его через горную речку на своем хребте. Но, думал, растреплет он потом по всей заставе, как на курсантике верхом прокатился. А он нет. Молчок. Вот с этого и началась наша дружба. А жену его, Анну Ивановну, помните? Анну Ивановну, да как же. Ну, очень хорошо помню. Добрейший человек. Пудами, бывал, варила варенье, на всю заставу. <рес> верно, верно. <рес> Такое она и осталась. Для нее солдаты просто мальчишки, падки и до да сладенького. <рес> так точно, товарищ полковник. Вот это настоящая жена пограничника. И любящая, и надежная. А потом я услышал, что Шоустов перевелся на другую заставу. <рес> да. Ну, Анна Ивановна гипертония, а для гипертоника горы смерть. Да, вот, значит, где нам довелось встретиться. Ну что ж, разрешите идти, товарищ полковник. Идите. Обживайтесь, осматривайтесь и не стесняйтесь, лишний раз тревожить начальство. Машина вас ждет. Ну, куда теперь едем? Теперь на заставу, значит, и только туда. Дорога-то как? Проедет, не застрянем? Ева привычная. Машина на хорошем ходу. Вот и застава. Приехали, товарищ капитан. Как раз к построению поспели. Вот она, моя застава. Внимание, внимание! Направо! Ранять! Смирно! И не шевелись! Товарищ капитан! Докладывает старшина шустов на заставе... Отставить! Что же вы, Истратий Павел не узнаете? Вобода! Ну, конечно! Больно. Извини, Андрюша. Ведь столько лет...